Каупервуд и Эйлин не знали сначала, как отнестись к этой девушке, которая невольно заинтересовала их обоих. Ее изменчивый коварный нрав открылся им далеко не сразу. Стефани была прирожденной актрисой, существом не более постоянным и устойчивым, чем бегущие по ветру облака. Она всегда находилась во власти случайных мимолетных настроений. Каупервуду понравился полусемитский тип ее лица, нежная округлая шея, темные мечтательные глаза. Но она была слишком молода. показалась ему на первый взгляд еще не сложившимся подростком, и он не удостоил ее внимания. Во время этого путешествия, продолжавшегося 10 дней, Каупервуду часто приходилось встречаться со Стефани, наблюдать ее в самых различных настроениях. Он видел, как она гуляла по палубе с каким-то молодым еврейским юношей, который, по-видимому, вызывал в ней живейший интерес, или играла на механическом корабельном бильярде, или сидела где-нибудь в уголке, защищенном от ветра и морских брызг, углубившись в чтение. И всегда при этом у нее был наивный подчеркнуто невинный, замкнутый и мечтательный вид. Но порой ею овладевало какое-то дикое безудержное веселье, и тогда она внезапно преображалась, лицо ее словно оживало, в глазах вспыхивал огонь. А еще минуту спустя она уже сидела с лобзиком в руках и, склонившись над кусочком дерева, прилежно и задумчиво выпиливала что-то. Эйлин нашла Стефани бесцветной, малозначительной девочкой, лишенной того обаяния цветущей юной женственности, которая обладает столь могучей притягательной силой для мужчин, и потому отнеслась к ней довольно дружелюбно. А Стефани, несмотря на свой возраст, куда более тонкая и проницательная, чем Эйлин, очень точно определила интеллектуальный уровень миссис Каупервуд и поняла, как и чем можно расположить ее к себе. Она сдружилась с Эйлин, выпилила ей закладку для книг, набросала ее портрет. Однажды она призналась Эйлин, что твердо решила стать актрисой, лишь бы позволили родители. Эйлин пригласила Стефани побывать у них в Чикаго поглядеть картины. Могла ли она думать, что эта девушка сыграет такую роль в жизни Каупервуда? В Гетеборге Каупервуды сошли с парохода и до конца октября не встречались больше с семейством Плейта. А потом уже в Чикаго Эйлин, скучавшая в своем вынужденном одиночестве, Наведалась как-то к Стефани, после чего та, в свою очередь, отправилась на южную сторону и посетила Каупервудов. Ей понравилось бродить по их огромному дому или мечтать с книгой в руках в каком-нибудь уютном уголке роскошно обставленной гостиной. Ей понравились картины Каупервуда, его нефриты, старинные молитвенники цветное венецианское стекло. Стефани очень скоро поняла, что Уэйлин нет подлинного интереса к этим вещам, и ее восхищение ими ⁇ чистейшее притворство, вызванное тем, что за них дорого заплачено. А для Стефани во всех этих старинных книгах, украшенных миниатюрами и в хрустальных бокалах, таилось почти чувственное очарование которые испытывают только художественные натуры. Они действовали на нее как музыка, будили в ней смутные мечты. Какие-то далекие, исполненные неведанного великолепия и пышности сцены рисовали с ее воображению, и она вздыхала, грезила, приходила в экстаз. В такие минуты Стефани часто думала о Каупервуде. Любит ли он эти вещи или просто приобретает их ради того, чтобы приобретать? Она немало слышала о псевдоценителях искусства, которые интересуются им исключительно на показ. Ей вспоминался Каупервуд. Стефани снова видела его перед собой, как он расхаживал взад и вперед по палубе Центуриона, и она чувствовала на себе внимательный и твердый взгляд его больших серых глаз, в которых, как ей казалось, светился ум».